«Джейкоб. Джесс мертва. Мама сообщает мне об этом после школы и пристально вглядывается в меня, будто подбирает ключ к выражению моего лица. Так же, как я изучаю угол бровей, положение рта, размер зрачков и пытаюсь связать их с эмоцией. На мгновение у меня возникает мысль. У нее тоже синдром Аспергера? Но потом, когда она вроде бы анализирует мои черты, ее лицо меняется, и я не могу определить, что она чувствует». Уголки глаз напряжены, губы поджаты. Она залится на меня или просто расстроена смертью Джесс? Она ждет от меня реакции на новость, которая мне и так известна. Я могу изобразить шок. Челюсть отвисла, глаза на выкоте. Но это будет означать, что я лгу, и тогда мое лгущее лицо, глаза закатаны к потолку, зубы закусывают нижнюю губу, возьмет верх над шокированным. Кроме того, запрет на ложь стоит в верхней части списка домашних правил. Повторю их кратко. Первое. Убирай за собой. Второе. Говори правду. Что касается смерти Джесс, я не нарушил ни одно. Представьте, что случится, если вас забросят из Америки в Англию. Вдруг слово «блуди», «кровавый» станет ругательством, а не описанием места преступления. пессет будет означать «вбешенный», а не «пьяный». «Диа» придется понимать, как «дорогой», в смысле «недешевый» а не любимый. У англичан это не ночной горшок, а человек, выживший из ума. Публичная школа у них — частная школа. А «фанки» — глагол. «Если вас забросили в Великобританию, при этом вы кореец или португалец, ваше смятение вполне ожидаемо. В конце концов, вы не знаете языка. Но если вы американец, то формально вы его знаете». В результате вы оказываетесь втянутым в разговор, в котором ничего не понимаете, и постоянно переспрашиваете собеседников в надежде, что смысл вроде бы знакомых слов вдруг заново раскроется вам. Примерно так чувствует себя человек с синдромом Аспергера. Мне приходится сильно постараться над тем, что у других людей получается совершенно естественно. Ведь я здесь турист. И это поездка с билетом в один конец. Вот что я буду помнить о Джесс. Первое. На Рождество она подарила мне малахитовое куриное яйцо. Второе. Кроме нее, я не знаю больше никого, родившегося в Агае. Третье. Волосы у нее выглядели по-разному, на улице и в помещении. Под лучами солнца они сияли и становились менее желтыми и более огненными. Четвертое. Она познакомила меня с фильмом «Принцесса-невеста». А это, вероятно, одна из лучших картин в истории кинематографа. Пятое. Номер ее почтового ящика В Вермонтском университете, 5995. Шестое. Ей становилось дурно от вида крови, но она все равно пришла на мое выступление этой осенью, когда я делал доклад по физике про особенности брызг крови и слушала в спиной к экрану проектора. Седьмое. Даже когда бывали моменты, что ей, вероятно, страшно, надоедало слушать мою болтовню, она ни разу не попросила меня замолчать. Я первый человек, который говорит вам, что не понимает любви. Как можно одновременно любить свою новую прическу, любить свою работу и любить свою девушку? Очевидно, что это слово не может означать одно и то же в разных ситуациях. Вот от отчего я никогда не мог разобраться в этом посредством логики. Физическая сторона любви ужасает меня, честно говоря. Когда ты гиперчувствителен к прикосновениям или даже к тому, что кто-то стоит близко и может до тебя дотронуться, в сексуальном опыте для тебя нет ничего привлекательного. Я упоминаю обо всем этом, чтобы оттянуть признание в последнем, что буду помнить о Джесс. Восьмое. Вероятно, я любил ее. По-настоящему любил. Если бы я писал сюжет научно-фантастического сериала для телевидения, он был бы про эмпата, человек, который умеет считывать ауру людских эмоций и одним прикосновением впитывает в себя их чувства. Как было бы здорово, если бы я мог посмотреть на счастливого человека, Дотронуться до его руки и внезапно наполнится такой же кипучей радостью, какую испытывает он, вместо того, чтобы мучиться вопросом, не перепутал ли я что-нибудь, интерпретируя его поступки и реакции. Любой, кто плачет над фильмами, почти импат, Происходящее на экране достаточно реально, чтобы вызвать эмоции. Иначе почему вы смеетесь над бурно веселящимися актерами, которые в реальной жизни терпеть друг друга не могут? Или оплакиваете смерть героя, который, как только камера перестанет снимать его, поднимется на анге, отряхнет себя пыль и купит гамбургер на обед. Когда кино смотрю я, все немного иначе. Каждая сцена превращается у меня в голове в карточку из каталога возможных социальных сценариев. Если вы когда-нибудь поругаетесь с женщиной, попробуйте поцеловать ее, чтобы обезоружить. Если в разгар вы увидите, что вашего приятеля пострелили, дружба обязывает вас под огнем идти ему на выручку. «Если вы хотите быть душой компании на вечеринке, скажите «Того».» Позже, оказавшись в такой же ситуации, я могу перебрать свои карточки с киношными сценками, мимикой и поведением, и буду уверен, что все пойму правильно. Между прочим, я никогда не плакал в кино. Однажды я рассказывал Джесс все, что знаю о собаках. Первое. Они эволюционировали из мелких млекопитающих, которые назывались миоциды и жили на деревьях 40 миллионов лет назад. Второе. Их одомашнили пещерные люди в Палеолите. Третье. Вне зависимости от породы у любой собаки 321 кость и 42 постоянных зуба. Четвертое. Далматины рождаются целиком белые. Пятое. Собаки топчатся кругами на одном месте перед тем, как лечь, потому что, когда они были дикими животными, Это помогало им приминать высокую траву и устраивать себе лежбище. Шестое. Приблизительно миллион собак были названы главными бенефициарами в завещаниях их хозяев. Седьмое. Они потеют через подушечки стоп. Восьмое. Ученые обнаружили, что собаки способны учуять носом аутизм у детей. «Это ты выдумал», — сказала Джесс. «Нет, правда». «Почему у тебя нет собаки?» На этот вопрос есть много разных ответов. Я не знал, с чего начать. Например, моя мама сказала, «Любому, кто забывает два раза в день чистить зубы, не хватит силы духа, чтобы ухаживать за другим живым существом. У моего брата аллергии почти на все, у чего есть мех. Тот факт, что собаки, которые были моей страстью после динозавров, но до криминалистики, перестали меня занимать. Если честно, то я, вероятно, вообще не хотел иметь собаку». Они как дети в школе, которых я терпеть не могу. Вертятся вокруг тебя, а потом уходят, когда понимают, что не получат нужного или желаемого от разговора. Они бродят стаями, они лижут вас, и вы думаете, это от любви, а на самом деле ваши пальцы просто пахнут сэндвичем с копченой индейкой. С другой стороны, у котов, по-моему, синдром Аспергера. Как и я, они очень умны. И как и мне, иногда им просто хочется побыть в одиночестве».